Глава 18. Ванька, как и полагали, повел себя, как самый настоящий армейский сапог. Заявился в условленное место, в кафе на Тульской. Вошел. Направился было к одиноко сидевшему в углу Семену, но вдруг развернулся и бросился на утек. Трое рванулись следом. Еще один встретил беглеца у выхода. Раскрыл объятие и шагнул навстречу, перекрывая путь отхода. Играть с ним в обнимашки воскресенский не стал. Вместо этого пробил по футбольному с ноги туда, куда джентльмены стараются не попадать. Отбросил в сторону скрючившегося в три погибели, завывавшего от боли спаринг партнера и выбежал на улицу. Двое высоких и длинноногих по весь опор припустились за ним. Третий. Невысокий, квадратный здоровяк, запрыгнул в машину. Иван пробежал метров двадцать и резко свернул под арку. его ожидал неприятный сюрприз. Газель выехала половиной корпуса на улицу и затормозила. Водитель включил правый поворотник и принялся терпеливо ожидать, пока пройдет двигавшийся в его сторону транспорт. А сам салон Газели наглухо запечатал вход в арку, не обойти, не перепрыгнуть. Теря драгоценные секунды, двое преследователей добрым матерным словом заставили водилу задним ходом заехать во двор. Забежали следом. Никого. Только две старушки на скамеечке у дальнего подъезда и открытый канализационный люк возле детской площадки. «Там он, отвечаю. Лезь давай!» «Сам лезь!» — огрызнулся, вдохнув аромат из люка напарник. «И тут его осенило». «Газель, блин!» — схватился за рацию. «Паша, тормози, газель! Зеленая, на боку доставка цветов! Быстро, этот крендель там!» Тем временем из вылежайшего подъезда появился развозчик еды. Розовая с черным ветровка, линялые джинсы, марлевая маска на лице, шлем на голове, розовый короб за спиной. «Самокат! Принесу еду за пятнадцать минут!» Вскочил на электросамокат, выехал из двора, свернул направо и понес, салавируя среди людского потока, совершенно не реагируя, нанесшиеся вслед искренние пожелания здоровья, счастья и прочих всяческих успехов.